Держат обыкновенно домовитая птица широкие вместительные дрошки на низких рессорах и рыженькова Ильбуланова поджарово пузатенького и куцова миренка. Миренок этот лошадь добродетельная и смиренная, трусит себе помаленьку, степенно расцою и знать больше ничего не хочет. Правит им всегда кучеренка неказистого вида, который у птицу успел уже выжить лет двадцать с хвостиком, да все на том же месте и помиреть собирается. Сидит он на козлах крендельком в неуклюжей старосветской поярковой шляпе. Образцы, которые можно еще встретить, покой каким захолустьем нашего обширного отечества, у какого-нибудь засидевшегося до плеси не на одном и том же месте городничего, у какого-нибудь заседателя или в губернском городе у старика-доктора из немцев. Вот такой-то пузатенький поджарый миренок, которому весьма привольно обитать на птикорском острове на птичьем корме. имеет почти исключительный обязанностью своей совершать в развалистых дрожках экскурсии в город, в тех редких случаях, когда птицы мужу или птицы жене представляется надобность съездить или по своим делам каким-либо или в гостиный двор за хозяйственными и иными закупками. Этот миренок с развалистыми дрожками и этот беззубый кучер в старосветской заседательской поярке составляют первые и неизменные атрибуты птичьего житья по-барски. Но кроме двух главнейших атрибутов, вы всегда найдёте у петербургской птицы в её захалустном обиталище домашний квас, домашнее печение, булку, попушник, домашнее варенье, домашние настойки, иногда от 48 недоугов и грибки с огурцами домашнего же соления. хотя все эти предметы гораздо легче и удобнее без всяких хлопот можно добыть в любом фруктовом и бакалейном магазине но домовитая птица непременно желает чтобы всё это было не иначе как только домашнее она любит чтобы это было домашним она любит сам процесс варенья соления настаивания и сбережения на зиму Ибо все эти предметы наряду с пузатеньким миренком составляют атрибуты птичьего житья по-барски. Без этого птица и жить не может. Не все птицы, конечно, живут подачным захолустьям. Большая часть из них, как уже сказано, лепится в захолустьях городских, вроде под Смольного, под Невского. и козьие болота, где они обитают по преимуществу в своих собственных родовых или благоприобретённых домиках. И замечательно вот что, Насколько дачные обиталища являются преимущественно родовым унаследованным достоянием, настолько же городские составляют имущество благоприобретенное, большую часть купленное на жени на имя из скромного капитальса скалочного помаленьку во время служебного поприща мужа. Птицы имеют пристрастие к домикам деревянным или на каменном фундаменте с мезонином и садиком, непременно с мезонином и садиком, принаравливая к сему по патриархальным свойствам натуры своей и настойки с огурцами и кургузово меренка. Значит, думают себе, что тоже живут по-барски. Они все без исключения очень любят свои захолустья с их ближайшим околотком. Они привязаны к ним душевно, ибо в течении долгой жизни своей как-то органически срослись с почвой окружающей местности и всегда с некоторым умилением даже говорят не иначе как у нас под Смольным, у нас на Птекерском, у нас на Козьем. Ксейте козье болото, Подневский, Аптекерский, они уже привыкли считать чем-то своим, прирождённо собственным, нераздельно слитым с их существованием. Но не думайте, чтобы в характере жизни домовитых птиц было что-либо общее с жизнью той среды, представителями которой у нас являлись старички Проветины в буколической Колтовской. Нет. Поветины люди так себе, мелкая сошка, совсем простые, хорошие люди, живут себе скромно, безвестно, богобоязненно, по пословице день до да ночь, сутки прочь, к смерти ближе. Не троньмал только ты нас, а мы-то уж тебя никак не тронем. Словом сказать, живут, как Бог послал, без затей, на да допомаленьку. в птичьем же обществе есть свои стремления, свои цели, свои интересы, своя борьба и победы и невзгоды, свои политические вопросы и волнения, даже даже своя пропаганда. Птицы почти исключительно принадлежат к дворянскому сословию, да и не просто к дворянскому, а к столбовому, и сами себя при случае очень любят заявлять столбовыми. У них есть свои традиции, и каждая из птиц может похвалиться каким-нибудь своим дедушкой или дядюшкой, который в свое время на всю губернию был барин. Но От широкой жизни этих дедушек и дядьушек нынешним старикам племянникам и старушкам внучкам остались очень скудные обрезки вроде Псковской или Новгородской усадьбы, дуж в 200 или чаще всего вроде старинной барской дачи, а не то домика с мезонином и садиком. Птицы Очень любят хвалиться своим родством, в котором непременно состоит какая-нибудь никому неведомая княгиня под халим Закарюково или князь по чучу Чухломинский. И они все будут князья и княгини очень древние, что называется Рюриковичи. до такой степени древние, что про них даже никто уже не знает и не помнит, но тем не менее они есть или были и состоят в родстве с домовидными птицами, и домовидные птицы считают их людьми в своё время очень вескими. но столько же сколько своим родством с княгиней Подхалим Закарюковой и князем Иваном Почечуем домовитые птицы любят хвалиться при случае и своим коротким знакомством с различными представителями ныне сияющих барских фамилий нужды нет, что эти представители иногда успели уже давным-давно позабыть о самом существовании какой-либо птицы и даже не вспомнят имени её, если начать им припоминать и растолковывать домовидные птицы всё-таки хвалятся этими квази знакомыми, и это приносит им истинное удовольствие. Если кому-нибудь случится упомянуть случайно имя какого-либо из этих современно блистающих представителей, птица никак не утерпит, чтобы не умаслить при этом лицо своё улыбкой, довольством сияющей и не промолвить тоном, в котором будет сквозить оттенок даже некоторой приятельской фамильярности, смешанной впрочем с чувством подобающей почтительности. А, князь Илья Семёнович, скажет птица. Как же, как же! Старые сослуживцы, приятелями были. Или: Э, батенька, что вы мне говорите про графа Андреева? Уж мне ли не знать его? Однокашники на одной скамейке сидели, вместе на кулачки дрались вместе и посекали нас. Или наконец. Когда я воспитывалась в Смольном, мы с княгиней Аглаей уж какие подруги были. Она теперь как встретит меня, всё вспоминает. А помнишь Машэр?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 и при этом обдаруживается у них полное и самое подробное знание восходящего родства и свойства этих знаменитостей и самое твёрдое знание всех без исключения имён и отчеств их. Так что если промеж ними, например, говорится, э, князь Андреевич или графиня Дарья Савельевна,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 Евгения Петровна и Савельи Никанордж делают мину кисловой недоверчивого свойства. А кто такой этот трижды отреченский, мямлит онесквой зубы? Трижды отреченский? М-м. Он, сколько мне кажется, очень достойный и благонамеренный человек, замечает адвокат нового Вадимова члена. А какой чин на нём? Титулярный советник в капитанском ранге. Евдокия Петровна и Савелий Никанорович вторично делают мину от части кислого свойства, а где служат? продолжают они. В Энском департаменте стал начальником. Хм. А как начальство оценивает его? Начальству ничего, чиновник доброкачественный. Тото. -то. Ныне поди к поисчи их доброкачественных-то. Всё вольнодумство до да непочтительность с прескотбием размышляют супруги. Да, времена, что называется темпора эт морес, времена и нравы. Как сказал философ, всё прогресс этот, с грустной, презрительно-снисходительной улыбкой вздыхает в ответ на это размышление адвокат господина Трижды Треченского.